Глава восьмая. Многопрофильная компании осьпа Данилкина занимала роскошный особняк на чистых прудах. Дом Бастион в три этажа был встроен немцем-архитектором по заказу богатого русского промышленника в Столыпинские годы. Тяжеловесного стиля, с могучей колоннадой и вычурными сдобными капителями, со стенами колоссальной толщины — и высокими по фасаду, а наверху с округлыми окнами, с дубовыми почтенными дверями на золоченных петлях. Дом олицетворял нешуточное богатство и общественное влияние первого владельца. Но памятная доска на здании уведомляла, что в 1918 году перед революционным пролетариатом тут выступал Владимир Ильич Ленин. чтобы недолго топтали господские каблуки, напольные ковры и паркеты. По ним прошелся кованный сапог рабочего класса экспроприировал собственность буржуина. В сталинскую пору в доме полуночно горел свет, так как горел он в Кремле у хозяина, ибо здесь располагалась одна из структур военного ведомства. Вождь мог вызвать на доклад и затребовать важную бумагу в непредсказуемый ночной час. Сюда наезжали по делам Семен Будённый, Клим Рашилов, сам Лаврентий Берия. В послевоенный Хрущево-Брежневский отрезок дом перешел в союзному гражданскому министерству. В хоромах и коридорах дома раздавался цокот каблуков важных, надушенных даренными шанелями секретарш, которые после службы отдавали своим начальникам на хрустких кожаных диванах. В постперестроечные времена дом поделили на арендные вотчины разные фирмы, пока его не облюбовал заведующий глаз бизнесмена Данилкина. И хотя особняк замутнел, поистерлись с паркеты, с потускнелых сводов в окружении посерелой лепнины взирали облупившиеся ангелы, а два мраморных ва присмирели у парадной лестницы в пыли и желтом налете времени, все же здание сберегло в своих углах, в подсводных атмосферах дух демонов, демона натурального богатства и демона полнокровной власти. Нечинный в белых перчатках, как это было в начале двадцатого века, а краснолицый обрюзглый охранник в мятом комбинезоне с кобурой на боку, похмельно жующий жвачку, встречал под конец века на входе Алексея Ворончихина, заместителя директора по рекламе и связям с общественностью Данилкинского холдинга. «Гордый орел приветствует тебя, бурый нос!» Весело здоровался Алексей с кознавицем-охранником Рудольфом, бывшим прапорщиком советской армии, приподнимая как киношный индейцы для приветствий руку. Частенько рядом с Рудольфом праздно сидел и, как правило, смотрел в одну точку, громила Денис, личный охранник и водитель, Осипа Данилкина. — Ты что загрустил, толстая выя? — шутливо спрашивал Алексей. Денис обыкновенно отвечал ухмылкой. Он был неразговорчив. Одет профессионально всегда с иголочки. У него до упомочительного блеска сияли черные туфли. Чтобы выглядеть экстравагантно, Денис, должно быть, поглядел имидж где-то в голливудском боевике, отрастил волосы и держал их в пучке, стянутой на затылке резинкой. — Скажи мне, толстые вы, приставал к нему Алексей, — что должен делать личный охранник шефа? — По инструкции, — серьезно отвечал телохранитель. который Алексей Ворончихина недолюбливал, не понимал его хохом. — Инструкции писаны для болванов, вы, назидательно говорил Алексей. — Личный охранник должен. Тут Алексей начинал сгибать пальцы. Первое — активно спать с женой шефа. Второе — регулярно отставать порнофильмы для сына шефа. Третье — покупать марихуану для дочки шефа. Четвертое — При нападении на шефа бросать оружие и безоглядки рвать когти от нападающих. Денис криво ухмылялся, молчал, вероятно, не мог понять, куда гнет этот пересмешник. Один из приближенных к шефу, его давний приятель. Рудольф похихикал. А тебе, бурый нос, что нужно делать при нападении на контору? Переключался Алексей на привратника и сам же отвечал. — При нападении злоумышленников сразу прятаться в уборной? и, прикиньте, тебя жидкий стул, носу не показывайте из кабинки. За тросостью потом пожурят, зато голова цела останется. Проведя комичный инструктаж, Алексей в прекрасном расположении духа шлепал по загривку каменного льва. Что утомился шланговать лохматый? И поднимался по парадной лестнице на центральный второй этаж. В конце коридора он занимал просторный кабинет, со старым кожаным сваликами-диваном, ореховыми насупистыми книжными шкафами и огромным двухтумбовым письменным столом. Идя по сочетому коридору, который когда-то был анфиладой, Алексей наслаждался тенями прошлого. Где-то впереди, в сумраке, коридор освещались светильники в виде настенных бронзовых канделябров, привидением прошмыгнула горничная в белом чипце. фарбки с кружевами, серебряным подносом, с чашкой чаю. Она прошмагнула к хозяину, распутнику, которого разбил паралич. Уж силушки нет подняться с ложа, а все старый потаскун не может наглядеться на высокую молодую грудь горничной. Из-за чуть приотворенных дверей залы самого большого помещения дома слышалось пламенное кортавое речи Ильича, который будоражил мозг трудового пролетариата и беднейшего крестьянства картинами всеобщего равенства и благоденствия, который направо и налево раздавал свободу и вожделенную крестьянам землю. Хромкали по паркету таились в коврах шаги изуверы Бери, который вел здесь выездной промышленный партхоз-актив, а после увозил с банкета приглянувшуюся беленькую пумпышку делопроизводителя к себе на Малую Никитскую для ночных утех. Кузан министра Сан Саныч одышливо шагал по коридору и сворачивал в кабинет своей замши. Он давал ей последние указания и на прощание трогал ее за толстые коленки перед поездкой в отпуск с семьей в Совминовский санаторий в Кисловодск. Наконец тень! О, нет, скорее призрак ультрареформиста Анатолия Чубайса, возглавлявшего при Ельцине госком имущество. Призраксовал одиозный рыжий в одну комнату, в другую, прикидывая, в какие нули влится аренда прихапанного новым режимом особняка. — Что же останется от нас в этом доме? — риторически восклицал Алексей Ворончихин в пустом коридоре и пожимал плечами. — История чествует только победителей. статистично не запоминает. Он входил. В приемную шутливо раскланивался секретаршей светланы как всегда зеленый чай кофе чисть часок с галетами войдя в кабинет алексей небрежно скидывал на диван светлый плащ и темно синей золотой ниткой кашне светлана все потом вешала в шкаф садился в кожаное широкое вертящееся кресло и заглядывал в ежедневник светочка куда девалась моя фотография на воздушном шаре Алексей рылся у себя в ящике стола среди пачек крупноформатных фото. Я отдал интервью мужскому журналу "Калигула". Они просили оригинальное фото. Мне кажется, я там оригинален. Не могу узнать, Алексей Васильевич. Фотография лежала здесь, среди прочих. Сейчас ее нет. Может, вы ее куда-нибудь в другое место положили? Я не склеротик и не бываю пьян на работе. Кто мог ее взять? По крайней мере, я не брала, она мне не нужна. Кто мог взять? — Никто, в ваш кабинет никто не заходит, кроме уборщицы Варвары. Думаю, Варваре, которая одна тащит инвалида сына, инвалида мать, ваши фотографии на воздушном шаре без надобности. Я тоже об этом подумал. — Зачем уборщице Варваре моя фотографии на воздушном шаре? Думаю, я там в шлеме и горнолыжных очках. Но где же фотографии, черт побери? — Куда-то сунули, поищите, — бросила Светлана и пошла из кабинета прочь. — Буду готовить вам чай. — Секретарша... Вышла. Алексей внимательно смотрел на закрывшуюся дубовую в резных вензелях дверь. Дверь выражала глухонемое недовольство. — Светлана Альбертовна, пожалуйста, зайдите в мой кабинет. Держа кнопку на пульте связи, призвал Алексей. Она появилась в кабинете через несколько секунд. — Совсем другая. Он начал ледяным голосом. — Вы работаете у меня... — Почти полгода. Все это время я относился к вам с дружескими чувствами. Однако не значит, что ими следует злоупотреблять. Через несколько минут секретарша Светлана стояла на коленях, слезно молила. — Я не буду больше. Никогда, Алексей Васильевич, только не увольняйте. Я одна дочку воспитываю. Но простите меня... — Простите, я забыла, Алексей Васильевич, но вы же добрый, я такая глупая. Простите, Алексей Васильевич, давайте сегодня с вами поужинаем. — Светлана Альбертовна, вы меня правильно поняли? — Да, я вас поняла правильно. Она смотрела на него с щенячьей преданностью и с той искренностью, с которой может смотреть на мужчину только женщина, верящий мужчине беспредельно, готовый с ним на любой шаг. потёкшие тушь на ресницах, расплывшиеся от полистертой помады губы, она готова самозабвенно отдаваться ему, стонать в его объятия, хотя он никогда не подбивал ее на близость. Чёрт! Вот что ж такое власть, даже капельки власть. Идите и работайте, Светлана Альбертовна. Наркотик под названием власть еще некоторое время будоражил, взвинчивал животной радостью Алексея, пока не позвонила Наталья. Ему казалось, что даже телефон бренчит как-то особенно, призывно и безудержно от звонка его последней жены. Наталья звонила нечасто, потому что не мелочила, спросила по-крупному. Торопливо, будто кто-то пихал ее в бок, требуя освободить линию, она излагала. — Не забудь, Антон твой сын, если мы сейчас сделаем размен с мамой, все пропало. Она выйдет замуж, а я останусь на улице, и Антон тоже. — Сколько? — бесстрастно спросил Алексей. — Не меньше, чем сорок тысяч. В рублях это будет, я не знаю, там с нулями замучишься. — Да, да, замучишься. Он положил трубку. Треботельная Наталья смолкла. Ах, какая она была славной! Тоненькая, как хворостинка, светловолосая, волоокая, рассеянная. Наталья играла в театре, в нее нельзя было не влюбиться. Ну и пусть любовь за зато сколько поэзии и счастья было между ними, сумасшествие! Маковая поляна, мексиканский ром, а путешествие на верблюдах с проводником-бедуином. Да, жаль же все кончилось банальной изменой и грубым разводом с взаимными перекорами. — К вам, господин Комаровский, — пришибленно загнула в кабинет секретарь Палкин Комаровский, просите. Он был безмерно толст, жирен, потлив, лыс и многословен. В его огромных телесах, что-то, казалось, постоянно движется, бурлит, ходит к дуну. Несмотря на объемы, Палкин Комаровский был подвижным, деятельным профессионалом. Он обладал разительным журналистским пером. Обожал банкеты, жратву и выпивку на дармощину. Заметив за Палкином Комаровским повадки гомосексуалиста, Алексей руки ему не подавал, просто раскланивался. Не то чтобы совсем брезговал, но не хотел пожимать толстую, но с тонкими будто конусно заточенными пальцами руку. С лица Палкин-Комаровский был симпатичен, синий глаз, улыбчиво губаст, в поведении не лишен приятных манер и умения цицеронить. — У меня, господин Палкин-Комаровский, — заговорил Алексей, хотя мысленно звал журналиста ляжкой, — два приглашения на тусовки. Конференции казаков в подмосковном дворце культуры. Не-не-не-не-не-не-не. — -не -не -не -не -не. Алексей Васильевич, у меня с евреями мир до гроба, — прервал Палкин Комаровский. — Я про евреев как про покойников. Или хорошо, или ничего. В перестройку, когда гласность объявили, я еще не опытен был. Взял да и опубликовал в статье, ведь родом из Ташкента, открытые, в общем-то, данные, сколько евреев эвакуировалось в Среднюю Азию в годы войны. Что тут началось? Меня никто не печатает. Смотрит косо, пришлось залечь на дно и всплыть с новым псевдонимом Ян Комаровский, даже прикидывал, что у меня дедушка из польских евреев. Теперь я всюду нахваливаю Пастернака, его доктора Живаго, которого никто целиком не прочитал. Я восхищаюсь стеками Мандельштама, которых никто не знает, цитирую афоризмы Эйнштейна, которые ему не принадлежат. Я ругаю военкомат и доказываю оригинальную версию, что Сталин был обреченным антисемитом, потому что хотел окружить себя русскими плебеями, быдлом легче управлять, а евреи — избранная нация, умный, образованный народ. Рано или поздно евреи свернули бы Сталину шею. Достаточно. Удовлетворился выпаленным телеграфным ответом Алексей, хотя речь заводил о конференции казаков и про иудеев не оболвился. Второе приглашение. Наш партнер Марк Голдин открывает новый телеканал. Нужна броская статья о презентации для популярного издания. У нас есть несколько газет, где мы выкупаем площади. Марк расплатится с вами рекламным временем. Во-во-во-во-во-во-во, это мое, Алексей Васильевич. В какую газету пишем? В МКшку-какашку? Туда побольше чернушки, жарехи, обязательно паугачих. Она как рулон туалетной бумаги в туалете, без нее в МКшке-какашке сразу скучаешь. Можете не беспокоиться. Я уж и название придумал. Капитал Марка. Дальше Палкин-Комаровский заговорил, будто пописанному, под будто зачитывал готовую статью. Целое созвездие знаменитых имен сверкало своим бриллиантами. Во время официальных речей некоторые звезды не присутствовали. Но на фуршет подтянулись все. Замазанным синяком исполнитель шлягеров Ксюша. Как всегда красовался наколкой на плече плейбой Богдан. Кстати, под конец фуршета он упал лицом в салат. Бывает. И плейбои перебирают на халяву. Среди вип-гостей, конечно, блистала Примадонна с Филиппом. Похоже, Алла по-прежнему влюблена в своего молодого супруга. Он, разумеется, в ней души не чает. Еще бы составить пару такой. — если Пугачевой на презентации не будет? — спросил Алексей. — Потом напишем о пролежании. Репортер мог быть пьян принять за Букачева двойника и тому подобное, а провяжение никто читать не станет, а телеканал «Марк» уже засветится. В журналистике, знаете ли, Алексей Васильевич, сами знаете. Лучше пересолить, чем не досолить. Словом побольше икры, шампанского, красивых женщин импозантных мужчин. На десерт подпустим Жириновского». Он уж точно припрется на этого. Он ведь тоже как туалетная бумага. Им подтерся в конце статьи, и всем весело. Жириновский выпил водки, обругал Америку, обозвал ведущего вечера негодяем и сплясал в присядку, чтобы показать, что он хоть и сын юриста, а народный русский типаж. Статью закончим фейерверком. Будет он или не будет, неважно. Грозди и салюта выше Останкинской телебашни. Чай, кофе, моштрюм, коньяку. — предложил Алексей. — От кофе не откажусь. — Коньяку хочу, но не могу. Я отдавать астрологический прогноз на радио. Надо быть как стеклышко, чтобы никаких придирок. Э, вообще беда русских. Пьем на работе. Если бы мне это, ни киев евреи за нами не угнались. Палкин-Комаровский мотнул большой щекастой головой, преобразился и тут же заговорил в ключе астрологического предсказания. — До обеда у вас будет покалывать правую ягодицу. после обеда левую главное не начинайте новых финансовых дел остегайтесь кучерявых партнеров побудьте с семьей пчиньте кран на кухне вы алексей Васильевич, кто по гороскопу ах вы не верите в прогнозы астрологов впрочем меня тоже над не имеет значения люди надо говорить то что их щекочет я закажу вам кофе сказал алексей и направился из кабинета в приемную а вы расскажете мне подробнее о той статье про эвакуацию евреев в Среднюю Азию в годы войны. — Только вам и только по секрету, — шепотом сказал Палкин-Комаровский. — Сами понимаете, какие сейчас времена. Половина правительств России — французы. Ни одна страна мира такого не допустила бы, за исключением, разумеется, Израиля, понимаете? И он с какой-то заинтересованностью и даже ласковостью потрепал Алексея за рука в пиджака. Приемный Алексей взглядом поднял из стола секретаршу, протекновал. «Светлана Альбертовна, вы сейчас идете в мужской туалет и кладете туда новый рулон туалетной бумаги. Это первое. Второе. В кофе для господина Комаровского 30 капель слабительного. У него, оказывается, уж неделю запор, а у нас прекрасные слабительные в аптечке». Прежде чем отправиться в Подмосковье на казачью конференцию... Алексей Ворончихин вызвал к себе Стасика, молодого юркого стажера из отдела паблик-релэйшнс. — Изложишь текст на бумаге, обработаешь их к завтрашнему представишь статью. Алексей включил диктофон. — Конференция казаков началась с молитвы, иначе и быть не могло. Казаки через все невзгоды принесли православную веру. Выступления атаманов в дело прерывались за радостными возгласами. — Люба! А в конце, если не считать фуршета, горилки и сала, все спели любимую казачью песню «Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить». Громче всех выделялся золотой голос народной казачки Надежды Бабкиной. — Она там будет? — спросил Стасик, вздернув нос. — Она будет у тебя в статье, — сказал Алексей. — Тогда, может быть, с нее денежек за рекламу содрать? А из тебя получится толк Стасик. — воскликнул Алексей. — Я бы еще подпустил этого в подтяжках, который по сцене прыгает, — предложил Стасик, входя во вкус. — Нет, — поморщился Алексей Газманов с еврейскими кровями. — Казахам слушать его будет тошно. Продолжим статью.